Глава 17. Новое рабочее место, а именно третий этаж и большой просторный кабинет на 10 сотрудников я встретил лишь через два дня после разговора с Сон Хуном. Буквально на третий день я уже хотел вернуться к процессу самостоятельного решения этого вопроса и все же подловить одного или другого руководителя и всучить ему в руки свою анкету, но судьба уберегла меня». В 10 утра, когда я уже переступал порог главного входа корпорации, меня встретила секретарша, которая словно и выискивала именно меня в потоке менеджеров, спешащих на работу. Приветливая брюнетка лет 25 коротко поклонилась мне в приветственном поклоне и вместо лишних слов тут же попросила меня пройти с ней в отдел кадров. Я не сразу понял, что происходит, но спустя мгновение, когда только сделал первый шаг, сам все понял. Вот оно. Долгожданное повышение. А стоило мне увидеть в документах, в которых я расписывался название отдела, куда я иду, как на душе стало еще приятнее. Мои заслуги не прошли даром, как и потраченное время, госпожа Чонг Таиль очень щедра на рабочие места. Но тут же встал и другой вопрос: а не последствия ли это, что я спас их всех? Может, она таким образом отблагодарила меня, не учитывая заслуги? Состояние было двоякое на самом деле. Отдел связей и подготовки чем-то напоминал мне офис в компании Ричел, где я уже поработал. В целом, внешние сходства были очевидны, как и некоторые отклонения персонала от корпоративного стиля одежды. Не было единой черно-серой массы, в которой все менеджеры словно закупались в одном магазине одежды. Здесь было ярко с одной стороны и пафосно с другой. Отдел занимал не так уж много места на третьем этаже. Его размеры были, ну, метров сто квадратных, не меньше. И офис был разделен на три части. В самом начале на входе нас встречал администратор. Приятная на внешность женщина лет сорока, может, чуть больше. Тут так точно не определишь. С чудесным голосом и очень умными глазами. Затем шел главный кабинет, в котором сидели аналитики, и в конце располагался кабинет начальника. Его или ее, к слову, я не видел. А вот сами менеджеры были своеобразными. Пять девушек и пять мужчин, я, разумеется, был шестым. И если девушки по стилю одежды более-менее соответствовали корпоративному уставу, то парни... Один краше другого. Дорогие часы, кольца, яркие рубашки и цепи. Их тон и их взгляды говорили о них, как об успешных людях, могущих позволить себе подобное без особых проблем. Они вели себя так же, гордо и надменно. Никто со мной из них не поздоровался. Они проводили меня взглядом до одного из двух свободных рабочих мест и вернулись к своим телефонам и ноутбукам. Был еще один немаловажный и заметный факт. Здесь было шумно для десятерых человек. Такого в офисе господина Сонхуна я не слышал и не видел. Все работали, а людей было гораздо больше. «Эй, новенький!» Звонкий женский голос зазвучал за моей спиной. «Только пришел и сразу за работу, да?» Я повернулся и уставился на красивую кореянку с белоснежной кожей, идеально ровными зубами, яркими зелеными глазами и искусственно седыми волосами. Такую моду я не понимал. Нет, разумеется, окрашенные волосы – это красиво при правильном использовании, а многим это даже идет. Но чтобы такая молодая красавица нарочно старила себя, это признак отсутствия должного внимания. К ней относятся как к легкомысленной или слишком молодой, а это равносильно тому, что ее мнение не учитывается. Такое я уже проходил в своем сне, сопоставлял и анализировал поведение сотрудников. Порой от этого зависела моя безопасность, так что навык очень нужный. «Ты чего это?» Она чуть ниже наклонилась, сощурившись. «Глухой?» «Нет, прости», – улыбнулся я. Задумался просто. «Умный?» – напирала она. «Здесь таких любят. Умных». Я тут же встал со своего стула, коротко поклонился и, не убирая с лица улыбку, представился. Ишито Винсент. «А, тот самый любимец госпожи Чонг!» Ее глаза округлились, она поджала губы и чуть повернула голову. «В такой излишней, как по мне, театральной манере удивления». уж не за красоту ли она тебя выбрала? «Красоту?» – растерялся я от такого предположения с ее стороны. «Ах, нет», – почесал макушку, изображая еще большую растерянность. «Отличился на контракте с иностранцами». «Понятно». Она вернулась в прежнюю ровную позу, скрестила руки на груди, а затем, словно забыла что-то важное, подняла голову к потолку. «Точно!» – после этого слова воцарилась тишина. «Я уже про себя оценил и дал характеристику этой девушки как приземленной, Немного не в себе, хоть и очень красивая. Видимо, потому и держат тут». «Йонг Мире», – поклонилась она, вспомнив, что забыла сделать. «Я менеджер этого отдела, как и все остальные». Она обвела рукой помещение. «А ты правда любимчик госпожи Чонг?» «Почему ты так думаешь?» – удивился я. Так два дня тут носится ее телохранитель и бесцеремонно вваливается в кабинет господина Посихван. Мы только и слышим, как он кричит на него. «Такое разве позволительно телохранителю?» – искренне удивился я. «Не по статусу же. Он личная охрана, а не какой-то начальник». «У госпожи Чонг все телохранители такие», – спокойно пояснила Мире. «Наглые. Они думают, раз они в фаворитах в плане охраны ее особы, то им все можно». Вот этот самый охранник не один раз прокричал, что Ишито Винсент уже ждет. Черт. Он же мне неплохо так услужил, тыча моим именем в лицо местному начальнику. И что-то мне подсказывает, что моя репутация уже заочно подпорчена баху самым. Да еще и эти. Я посмотрел на людей, сидящих за столами, нервно дернул уголками губ и повернулся обратно к Мире. Я не любимчик, сухо сказал я. просто выделялся своими навыками. «Несколько языков?» – искренне удивилась девушка. «А сколько же тебе лет, лингвист?» «Двадцать четыре», – ответил я. «А что?» «Удивительно!» – воскликнула Мире. «Такой молодой! А ты точно?» – она сощурилась. Нелюбимчик? «Нет!» – чуть строже ответил я. И в этот момент дверь у дальней стены комнаты открылась. В следующую секунду оттуда выбежала строго одетая, секретарша и направилась к нам. Она была очень взволнована. Постоянно поправляла на бегу свой пучок волос на макушке и смотрела на нас испуганными глазами. Стоило ей подбежать к нам, как она тут же поклонилась и не разгибаясь поприветствовала меня. «Доброго утра, господин Ишито!» «Это было слишком официально, даже для меня!» «Господин Поси Хван ждет вас!» «Эй, Мире!» Менеджер в черной рубашке и с закатанными рукавами, откуда частично виднелись татуировки, откликнул красавицу. «Иди сюда!» Девушка, провожающая взглядом закрывшуюся дверь, тут же повернулась к мужчине и недовольно покачала головой. «Ну давай, иди сюда, красавица!» Более мягко попросил менеджер. «Побыстрее!» Йонг Мире медленно направилась в его сторону, деловито покачивая бедрами и звонко цокая каблуками. Стоило ей подойти к столу, как она чуть отодвинула бумаги, присела на угол стола и, расправляя волосы, обворожительно улыбнулась. «Шин, ты бы выражение выбирал?» Улыбнулась она, зло при этом посмотрев на парня. «А то твой друг Хун расскажет твоей невесте об интрижке в офисе». Но парня это подействовало, как она того и хотела. Уверенность тут же испарилась и появилась скованность. Он сел ровнее на стул, убрал ехидную улыбку с лица. «Да понял я», – тихо сказал он и начал нервно крутить кольцо на пальце. «Это тот самый Ишито?» «Да», – кивнула Мире. «Говорит, что не является любимчиком госпожи Чонг». «Ну, лицо у него не совсем корейское. Богатые женщины из местных любят европейские черты». Он очень тонко обошел слово «красивый». «Ведь про мужчину так говорить нельзя было. Выходили хватало тех, кто готов был уцепиться за каждое не вовремя произнесённое слово. Молодой какой-то?» «Младше тебя», – продолжила Мире. «Аж на четыре года. Самый молодой здесь будет, пожалуй». «Не моложе тебя же», – нахмурил лоб Шин. «Надо бы его проверить, как он, за нас или за нее, а то потом и нам прилетит». «А ты поменьше хохотал бы за столом?» – мило улыбнулась Мире. и поменьше бы трепался по телефону со своей любимой». На последнем слове она сделала акцент, состроила недовольное лицо. «Вы что-то вообще со своей компанией последнее время наглеете? Как господину посихвану накидали кучу презентаций, вы, как я посмотрю, забыли, как работать». «Ты чего это взъелась на меня, а?» – нахмурился теперь Шин. «Малышка, вы сами со своими девочками не работаете». «Только делаете вид, а сами строите глазки любому, кто зайдет сюда, будь то начальник или менеджер с этажа повыше». «Так а как нам еще попытаться стать выше?» Риторически спросила она. «Сюда же я попала таким образом». Она обернулась, посмотрела на кислые физиономии коллег, которые, видимо, только что получили по электронной почте задание, и, снимая с ноги туфлю, провела ногой по коленке шину. «Да, дорогой?» «А ну, хватит!» Тихо, но грубо ответил Шин, убирая ее ногу со своей. «А если кто увидит?» Да, его всегда волновала лишь эта сторона их непростых отношений, а не то, что это неправильно. Господин Посихван был слишком типичным представителем из лица руководителей среднего звена. Статный старик с умным лицом в очках и дорогими часами на руке. Голос строгий, глухой, властный. «Доброе утро!» – поклонился я сразу, как замер около его стола. «Меня зовут Ишито Винсент». «Посихван!» – ответил тот, но сделал нечто странное. Встал и протянул мне руку в европейском жесте. «Очень приятно!» – протянул руку в ответ и сжаловал ладонь. «Госпожа Чонг очень нахваливала вас!» Он отпустил мою руку, сел за стол и указал мне на стул. «Нам бы сразу расставить все переменные на свои места. Вы не против?» «Разумеется». Поклонился еще раз и сел на стул. «Что вас интересует?» «Начнем с простого», – заговорил он и махнул рукой своей секретарше, чтобы это вышло. «Вы кем ей приходитесь?» Работал у нее, точнее, я прибыл в ее компанию в командировку. Тут же ответил я и, чтобы сразу ответить на следующий вопрос, пояснил. выделился знаниями языка, а также перевел договор, который был заведомо убыточным для фирмы. «Понятно», – еле заметно улыбнулся старик. «Спрашивать тебя, фаворит ты у нее или нет?» Слово было для меня каким-то странным, что я даже не знал, как правильно на него реагировать. «Не имеет смысла. Все равно не признаешься. Но, тем не менее, подскажи, как ты за два месяца перешел с первого этажа, с самого...» «Низкого прибыльного отдела к нам, только из-за заслуг?» «Разумеется», – тут же ответил, позволив себе капельку возмущения в голосе. «Последний месяц я только и делал, что отправлялся то в один отдел, то в другой, потому что у бывшего руководителя не было для меня работы». «Способный, значит», – загадочно хмыкнул начальник По. «Проверим». «Если желаете», – кивнул я. «Тогда отправим тебя сразу в бой». Довольный моим ответом, господин Посихван хлопнул в ладоши и раскрыл ноутбук перед собой. «Через два дня у нас встреча с представителями из Германии. Нужно подготовить презентацию по защитному барьеру». «Что за барьер?» – заинтересовался я. «Что-то промышленное?» «Именно!» – тут же ответил руководитель. «Госпожа Джонг Тейль выкупила у корпорации Сонг Ял рудник в зоне добычи Сиула четыре года назад». Одни из лучших инженеров создали новый барьер, который... Он увидел легкое удивление на моем лице. В общем, у нас есть защита от радиоактивного излучения, которую мы используем в шахтах. Немцы заинтересовались нашими барьерами и через два дня приедут на презентацию нового поколения стен. Он начал мне объяснять на пальцах, что именно добывается на рудниках у нас здесь, в Корее. И для чего немцам нужен такой барьер? Атомная промышленность в Европе набирает обороты и развивается очень быстро. Однако из-за каких-то политических проблем в общий мировой союз атомной отрасли они не попадают. Какая именно была у них проблема, увы, Пойсих Ван не знал. Но вот то, что они заинтересованы нашей защитой, знал наверняка. Как и госпожа Чонг. И был в этом моменте еще один немаловажный нюанс. работа. застоялась. Кто-то из менеджеров уже начал делать презентацию, но, увы, ему не хватило навыков и знаний, потому что работа не совсем по профилю. Одно дело – подготавливать презентации по имеющимся документам и знаниям, а другое – готовить презентацию, не имея никакого материала. Вот здесь. Он встал из-за стола, подошел к тумбе в левом углу от себя и достал оттуда папку. Все о барьере. А это… Он достал еще одну папку. Проект помещений, которые сделали себе немцы. Если ты сможешь все сопоставить и преподнести так, что эта защита им подойдет и сто процентов нужна, я начну уважать тебя. А мое уважение многого стоит. За первый же день я понял один немаловажный факт. Я мало что понимаю во всей этой атомной отрасли. Нет, какие-то базовые знания были еще с университета и в общей картине, но чтобы заниматься представлением какой-то там защиты. Я просидел полдня только за описанием принципа излучения, смотрел мелкие обучающие видео и даже не надеясь на чувство дежавю, яростно напечатал на клавиатуре подсказки и основные тезисы для самого себя. А затем началась вторая фаза подготовки проектная документация немцев. «Ладно, еще я понимал язык, и мне не требовалось долго и упорно сидеть и переводить слова в переводчике. Проблема была в другом. Я не понимал установки оборудования, которая была у них на энергоблоке. Она... Нет, само оборудование я знал и понимал. Оно использовалось в разной промышленности из моего сна. Но дело было в другом. В нерациональном использовании рабочего и полезного пространства». Ведь говорилось же в мире, что атомная энергетика безопасна для человечества, но в документации я видел все иначе. Не было свободных зон для персонала, не было безопасных маршрутов, а предыдущий менеджер, который готовил презентацию и сдался, сделал много ошибок. Так что надежды на шаблон уже подготовленный другим человеком не было. Оградить зону, чтобы персонал вообще там не ходил, удивился я, всматриваясь в слайды. «Он что, совсем?» Разговаривая сам с собой, я привлек ненужное внимание. Возле моего стола тут же появились двое парней, которые по очереди начали сбивать меня с работы своими глупыми вопросами. «А ты что, знаешь немецкий?» «А почему ты удаляешь слайды?» «Что такое гермообъем?» «Эй, ты почему нас игнорируешь?» Я не отвечал, пытаясь сосредоточиться на новом для себя материале. Когда от меня отвалили эти любопытные ребята, нашел программу по проектированию. Применил свои навыки и под конец рабочего дня перестроил проект немцев. Не сильно, но сделал его больше по уму, чем было раньше. А учитывая, что это только проект и подобные помещения еще не отстроили, точнее не заполнили оборудованием, это могло облегчить задание». И уже, грубо говоря, по своему обновленному проекту я начал выстраивать стены, отталкиваясь от активности в той или иной точке. Задержался до одиннадцати вечера, посмотрел на часы, плюнул на поход в тренажерный зал и начал дальше выискивать в интернете нужную мне информацию, загружая мозг новыми знаниями. «Госпожа Чонг» Баху сам коротко поклонился девушке. «Ишито Винсент так и не вышел из офиса!» «Почему?» Роскошная девушка изобразила удивление на лице. «Потерялся?» «Нет, работает!» Слегка улыбнулся охранник. «Присаживайся!» Тейль указала на стул возле себя. «Не понимаю, почему они не сделают это кафе внутри здания?» Она обвела помещение приличного заведения, остановилась на молодом красивом официанте и фыркнула. «Так почему он задержался?» «Посин Хван дал ему презентацию для встречи с немцами, о которой должен был позаботиться ваш брат». «Знаю», — криво улыбнулась девушка. «Я сама ему сказала, чтобы он отдавал ему задания, которые курирует отдел Минхо». «А зачем?» «До телохранителя такие банальные вещи не доходили». — осенило его. «Это месть?» «Это лишить его всего, но красиво и по правилам», – отрезала девушка. «Ишито справится с этим, я уверена. Для него это опыт и новые знания. Для меня – жесткая и бескомпромиссная атака. Если совет директоров корпорации поймет, что отдел Минхо – пустышка, которая не может справиться с поставленной задачей, то их просто вышвырнут из стен корпорации, лишая его контракта. Тогда я займу новый офис и построю там новый отдел», а ему останутся только мелкие пожитки в Ричел. О потом?» Баху понимал, что госпожа Чонг не договорила, однако она ничего не ответила. Опять же оценивающий посмотрела на официанта и перевела тему. «Вот смотри, как такие, как он?» Она кивнула на парня. «Могут пробиться в жизни». «Деньгами?» Вопросом на вопрос ответил телохранитель. «Дурак!» Мягко сказала его госпожа. «Либо умом, либо красотой». «Выше то, в Винсенте есть оба фактора». «А еще финансовая подушка его родителей, которой он не пользуется». «И вот ответь мне». Она покосилась на ничего не понимающего охранника. «Что может мой брат? Красивым его не назовешь, объективно», – хмыкнула девушка. «Умным? Нет, он глуп, как пробка». «Богатым? Он тратит все сбережения и транжирит деньги фонда». «Вы к чему ведете?» – не понимал все еще телохранитель. «А к тому, что когда я лишу его места в корпорации, он завянет. То, что он еще является акционером – вопрос времени, а дальше будет только хуже. Он будет падать на дно и проваливаться глубже и глубже. А для этого мне нужно только лишить его офиса, который еще удерживает его на плаву». Баху сам кивнул в знак понимания, а затем с восхищением посмотрел на своего нанимателя – В этой девушке была не только красота и деньги, но и ум. Она могла видеть все наперед и планировать так, как никто другой. Это восхищало мужчину и заставляло его держаться рядом с ней, несмотря на все сложности».